Забросав яму землей, Харко-браконьер вдруг ощутил, что должен произнести хоть несколько прощальных слов. «Ну, короче, вот оно и все», — неопределенно выразился он. «А ведь она была одной из лучших», — думал Харко, возвращаясь в предрассветном сумраке к домику жалкий пуст. «Не то, что некоторые». Хотя, конечно, все ведьмы хорошие, — поспешно добавил он про себя. Но лично я предпочитаю держаться от них подальше. Неловко как-то чувствую себя с ними. А вот госпожа Пуст всегда умела выслушать. На кухонном столе лежали продолговатый пакет, небольшая кучка монеток и конверт. Недолго думая, харков вскрыл конверт, хотя письмо было адресовано не ему. Внутри оказался конверт поменьше и записка. «Альберт Харка», — гласила записка, — «я все вижу. Доставь пакет и конверт куда надо. А если посмеешь заглянуть внутрь, с тобой случится нечто ужасное». Как профессиональная фея крестная, я не могу никого проклинать, но предсказываю. Тебя покусает злой волк, и твоя нога позеленеет и отвалится. Не спрашивай, откуда я это знаю, тем более, все равно я не смогу ответить, потому что умерла. Всего наилучшего десидерата жалко пуст. Он зажмурился и взял пакет». В обширном магическом поле плоского мира свет распространяется медленно, а значит и время тоже никуда не спешит. Как выразилась бы нянюшка Яг, когда в Орлее пьют чай, у нас все еще вторник. На самом деле в Орлее только-только наступило утро. Лилит сидела в своей башне и с помощью зеркала рассылала свои отражения по всему миру она искала. Туда, где сверкнет капелька воды на гребне волны, туда, где блеснет льдинка, где найдется самое захудалое зеркальце или отражение. Во все эти места Лилит могла заглянуть. «Волшебное зеркало? Ерунда. Любое зеркало сойдет, главное уметь им пользоваться». И Лилит Вобравшая в себя энергию миллиона отражений, прекрасно это умела. Ее грызло лишь одно. Скорее всего, диссидерата жалкопуст избавилась от нее. Этот поступок вполне в ее духе. Сознательность. Видимо, отдала той глупой девчонке с бесцветными глазами, которая время от времени ее навещала. Той самой, что любила обвешиваться дешевой бижутерией и безвкусно одевалась. Очень подходящий тип. Но Лилит должна была убедиться наверняка. Уверенность — вот залог вашего успеха. И Лилит достигла своего нынешнего положения именно благодаря тому, что всегда следовало этому правилу. В лужах и окнах по всему ланкру замелькало лицо Лилит. Оно появлялось и тут же пропадало, перемещаясь все дальше, дальше. А теперь и над Ланкром расцветала заря. По лесу ползли клочья осеннего тумана. Матушка-ветровоск распахнула входную дверь. Не заперта Последнего гостя, который должен был наведаться к жалкий пуст, никакой замок не удержал бы. «Она похоронила себя там, за домом», послышался голос за спиной у матушки. Это была нянюшка Яг. Матушка быстро прикинула, как лучше поступить. Если заметить, что нянюшка нарочно пришла пораньше, чтобы самой пошарить в доме, это сразу вызовет вопросы о том, Что здесь делает матушка-ветровоск? Разумеется, дай срок, она обязательно нашла бы ответы на эти вопросы. Но в общем и целом, лучше было бы оставить все как есть».